«О ком это он?» — спросил Штрекер. «О жене», — пояснил Гашпарат. Ему вдруг все стало ясно, и он ощутил страх. Захотелось сесть рядом с другом и гладить его по голове, как заботливая санитарка тяжелобольного. Удар по переносице больно отдавался в левой ноге. Это свидетельство их победы. Когда он помог Штрекеру подняться с пола, Когда выяснилось, что с инспектором все в порядке, и он пришел в себя, выпив несколько глотков воды и, взглянув на человека, лежащего на полу, сказал «Ты только посмотри на этого сукиного сына, руководителя». Только тогда Гашпарас почувствовал, что все крохи-факты собрались, наконец, вместе и встали на свои места. Он ощутил разочарование, даже какую-то пустоту, и упал бы, если бы не ухватился за конторку. Вдвоем они подняли человека, усадили на стол. Штрекер стал звонить по телефону. Вызвал помощников, милицейского врача, позвонил хозяину-фотографу. Гашпарат поднял жалюзи, вышел из ателье и глубоко вдохнул свежий ночной воздух. На влажской горели фонари, было безлюдно, близилась полночь. Метрах в ста от ателье под фонарем стоял зеленый Volkswagen. Гашпарат взглянул на номер, Достал из кармана фотографию. Взгляд ружицы, тращец, белой розы показался ему сейчас значительным и глубоким. Было тяжело смотреть на ее лицо, он даже прикрыл его рукой. Слечил номера машины. «Говоришь, о жене?» — спросил Штрекер. «Да, она очень больна», — пояснил Гашпорт. И тут стали подъезжать люди. Сначала милиционеры, потом Штрекер что-то объяснял и давал указания, потом врач, осмотревший директора и констатировавший, что раны не опасны, потом какие-то специалисты. Директора увезли. Гашпорец и Штрекер остались в пустом ателье, чтобы дождаться фотографа, который жил далеко под Слеме. Он обещал незамедлительно приехать. Ему, вероятно, никак не удавалось поймать такси, а своей машины у него не было. «Куда это ты выходил?» — спросил Штрекер. «Слечу номера машины. Она тут рядом, я ее видел». Гашпороц извлек фотографию из кармана, ткнул пальцем в автомобиль, в фигуру под зонтиком, отпирающую дверцу. Да. Произнес Штрекер. Все стало на свои места. И номер машины, и дата, и точное время. Э, «Погоди. У меня никак не укладывается в голове. Хотя сейчас все кажется до того просто, что проще и быть не может». Отчет написать пара пустяков, а сколько я намучился, пока это тянулось, да и ты тоже. Все просто. Фотография уличает директора, машина его, это он ее отпирает. Следовательно, фотография — документ, свидетельствующий о том, что кража совершена им. «Да-да, вроде бы», — сказал Гашпаракс. «Погоди, погоди. А как же его алиби в день ограбления? В тот день, когда была совершена кража, он находился в сплите. Мы это проверяли несколько раз». «Здесь какой-то трюк». «Вчера я читал протоколы». «Не знаю». Медленно произнес Гашпарат. «Как-то же он это подстроил?» «Известно, что он находился в гостинице». «Фотография сделана во второй половине дня», припомнил Штрекер, потирая рукой лоб. В сплите он был в компании кого-то из своих деловых партнеров. «Подожди-ка, кроме того дня...» но и тогда, по свидетельству портье...» Он взял ключ и оставался в своем номере. Соседи слышали в его комнате радио. Вечером к нему приходил кто-то из знакомых, звонил снизу. Он тотчас спустился и ушел, оставив ключ в регистратуре. Ближе к полуночи возвратился и снова в сопровождении кого-то из местных... Э, прости, просто не пойму, как... Алиби относится ко времени от двух до шести? Ну да... «Мне кажется, я понимаю, как это можно было сделать», — сказал Гашпарас. «Все-таки он выходил из гостиницы. Не знаю, каким образом, но выходил. Полагаю, все было разыграно, как по нотам. Он ушел, забрав с собой ключ, а может, вообще не запирал дверь, чтобы создать впечатление, что отлучился на минутку, на такси добрался до аэропорта и улетел в загреб? Конечно. Билет был приобретен заранее и плита и обратно из Загреба, и, конечно, на разные фамилии. Но он должен был сразу вернуться. «Да, дело-то несложное», — говорил Гашпарат, почувствовав, как его облеченное в слова волнение настоятельно пробивается наружу, как ему самому необходимо услышать произнесенные вслух комбинации, которые рождались у него в голове. «Ты лучше меня знаешь положение дел на наших внутренних авиалиниях». Самолеты следуют друг за другом с небольшими интервалами, в основном одни и те же. Сплитский самолет сразу после прибытия вылетает обратно в Загреб. Все зависит от дня недели. Бывает, за 5-6 часов они делают на линии несколько рейсов. Интервал между прибытием в Загреб и вылетом в Сплит не больше часа. Да-да, ты прав. Он в это время... «Это совсем не трудно», — снова перебил Гашпарат инспектор, и не в силах совладать со своей потребностью говорить. «Если заранее купить билеты из Сплита и из Загреба, то плевое дело». «Верно, верно. А Гефест находится почти в Горице. Да, аэропорта рукой подать. На машине не больше десяти минут. Вот так». Поехал в Гифест, взял деньги, вернулся в аэропорт вовремя, за 15 минут до вылета, как предусмотрено правилами, прошел регистрацию и возвратился в сплит. Единственная задача для него была незаметно проскользнуть в номер, и это ему удалось. Да, размышлял инспектор, не исключено, что он воспользовался самолетами разных авиакомпаний, это еще лучше, просто взял и да открыл ключиком сейф, потому что знал, Подозрение может пасть на любого из служащих. Каждый присуществовавший неразберихи мог сделать себе копию ключей. Да еще постарался бросить тень на Валента. Только фотография смешала ему все карты. Хоть и сделана была без всякой задней мысли. Совсем случайно, я в этом уверен. Я тоже. Чистое совпадение. Вот и возьми». Теперь фотография может служить доказательством, на ней виден номер машины, — поддакивал Штрекер. Ему тоже хотелось высказаться, а в голове уже рождались целые фразы будущего отчета. Приехал фотограф. Еще с порога он опасливо оглядел помещение, тревожа за судьбу своего имущества и особенно аппаратуры. — Будьте любезны, проверьте. — Обратился к нему Штрекер. — Все в порядке. Ничего не разбито даже не сдвинута с места, кроме вот этого стула. «Ах, стул — это ерунда!» — с облегчением сказал фотограф, установив, что к ширме, за которой находились камеры и наиболее ценная аппаратура, никто не прикасался. Они распрощались. Штекер поблагодарил фотографа, объяснил, как составить счет за понесенный ущерб, посоветовал незамедлительно его предъявить. Они вышли и сели в машину. «Знаешь что?» — к удивлению Гашпораца. — предложил Штекер. — Сейчас в больнице дежурит мой приятель, ну тот с усами. Поехали навестим валента.